Глава 43. Секрет Лизы. «Что ты такое говоришь?» Женя встала посреди кухни, уставилась на сидевшую возле стола сестру. «Прости», — промямлила Лиза. «Зачем ты ему сказала?» Чуть не подпрыгнула на месте от возмущения Женя. «Я просто хотела, чтобы Влад отстал от тебя». «Но он ведь отстал. Разве нет?» Он вообще никак не проявлялся после визита в клинику. «Ты ошибаешься, Жень», – покачала головой Лиза. «Он только мечтает, как бы заполучить тебя обратно. Интриги плетет. Но я не говорила Владу, что он отец твоего ребенка. Сказала, что отец Рубен Булатов. Я так сделала всего лишь, чтобы тебя защитить. Он одержим тобой». Новикова старшая выставила вперед руки и хмуро спросила. «Тебе-то откуда знать? Как ты вообще столкнулась с Владом? Можешь толком объяснить?» И тут Женя заметила, как у сестры задрожали губы, а глаза распахнулись слишком широко. «Что ты натворила?» — спросила она строго. «Натворила?» — в схлипнула Лиза. «Я не собиралась говорить, но... Меня это ужасно мучает. Чувствую себя последней дрянью». «Я спала с ним, Жень!» «С кем?» — ухнула она. «С Рубеном?» «Да нет же, с Владом!» Женя застыла, как будто обухом по голове прибитая, громко сглотнула и спросила, «Когда?» И тут Лиза принялась каяться по полной программе. После того, как вы расстались, он стал подкатывать. Какой жалкий был, мол, без вины виноваты й и так далее. Комплименты говорил. Но я такая красивая. Если бы он меня раньше увидел, чем тебя, то, возможно, со мной бы стал встречаться. Мне польстило. Лиза помолчала несколько секунд, а потом продолжила. Глупо, знаю. Тупость откровенная. А я как последняя идиотка повелась. Так хотелось почувствовать себя любимой. Но, Женя, я потом поняла, как неправа оказалась. Он же натуральный и сумасшедший. Он на тебя повернут. Угрожал. Если не помогу ему с тобой примириться, то покажет тебе видео, где мы с ним... Хотел, чтобы я про него всякие хорошие вещи тебе говорила. И это после того, как мы по 7 раз в неделю копировали в спальник кроликов. Прикинь? «За что ты так со мной?» Резко перебил ее Женя. «Почему ты меня так ненавидишь, Лиза?» Сестра захлопала ресницами, громко вздохнула. «Я не ненавижу тебя, Жас, я... Я не Жасмин больше», — взъярилась та. «Я давно вижу это в тебе. Ты буквально зеленая от зависти, сестричка. Ты мне самый близкий человек. И в то же время бешеными глазами порой смотришь, каждую мою копейку считаешь. В тебе чувства сострадания как будто нет совсем». Готова лечь под козла, который меня избил, лишь бы получить что-то, что было у меня, а заодно сделать мне больно. За что ты меня так ненавидишь и завидуешь, Лиза?» Она смотрела в перекошенное лицо Лизы, и ее аж трясло от переполнявших душу эмоций. А сестра вдруг вскинула голову и закричала. «Ты уехала, а я осталась!» «Куда?» Уехала. Поначалу даже не поняла Женя. «Из дома! Ты уехала, а я осталась с ним, с этим ублюдочным животным, которое нас зачало. Ты понятия не имеешь, через что мне пришлось пройти». «Господи, Лиза, отец сделал тебе что-то плохое или его дружки? Тебя изнасиловали?» «Нет, меня не насиловали, но только потому, что я почти каждую ночь сбегала и ночевала непонятно где, лишь бы не дома». «Это вечно пьяная рвань, которую ты назвала отцом, гонялся за мной каждый день, чтобы я отдавала ему деньги, которые ты присылала, а я не отдавала. И он меня за это, за малым, не прибил. Как ты вообще могла уехать и оставить меня с ним одну? Как ты могла? Ты даже примерно не представляешь, сколько скандалов у нас случилось из-за тебя. Я целых пять бесконечных лет терпела ад». Ты должна была остаться, пока я не закончу школу. Тогда бы он надо мной так не издевался. Но если бы я не уехала, не закрепилась в другом городе, не нашла бы работу, как бы мы с тобой жили? На что? Мы бы обе навечно там застряли. И потом тебе нужно было закончить школу. Как бы я тебя забрала несовершеннолетнюю? Я старалась изо всех сил. — Ты плохо старалась! — крикнула ей в лицо Лиза. а потом с к о ч и л а с места, зашипела коброй, подхватила сумочку и убежала вон из квартиры. Женя осталась стоять посреди кухни. Смотрела сестре вслед и пыталась понять, что сделала не так. До этого момента она думала, что делала для сестры в с ё Первые годы жизни в большом городе она перебивалась с хлеба на воду, Жила с тремя девчонками в однокомнатной квартире, потому что денег на что-то лучшее не было. Носила дешевую рвань, зато каждую копейку сестре отсылала. Себе оставляла ровно столько, чтобы выжить. Забрала Лизу, как только та закончила школу. Она делала все, что могла, но для маленькой сестренки этого оказалось недостаточно. Не хватило. Вот такая она. Благодарность, сдобренная ненавистью и старыми обидами. «Да в конце-то концов я ее не рожала, она не моя ответственность!» Заперев за сестрой входную дверь, Женя пошла прямиком в спальню. Вывалила половину содержимого шкафа на кровать в поисках идеального платья и туфель. Подумала, в логово льва лучше явиться в полной боевой готовности. Сделала макияж, прическу, взяла сумочку под цвет и вышла из дома, который так и не стал для нее надежной крепостью.